ГОСТИ В ЛЕСНОМ ДОМЕ Стелла. 26 октября, понедельник. Наступил блеклый серо-стальной рассвет. За окном комнаты Стеллы кружился снег, но ветер как будто успокоился. Дом поскрипывал, как артритный старик, который просыпается холодным утром, надевает стеганую куртку и готовится к выходу. Стелла протерла отверстие выни, образовавшимся на внутренней стороне окна, но смогла увидеть только дровяной сарай на заднем дворе. За сараем стеной вставал густой лес у подножия гранитной горы. Облака продолжали клубиться у вершины и рваными клочами проплывали вдоль склона. Стелла надела шерстяную шапку, нашла перчатки и вышла из комнаты. Деревянные половицы скрипели под ее ногами, когда она прошла по ветхой ковровой дорожке, ведущей к лестнице. Внизу, в большой гостиной, стоял густой запах дыма. Угли в очаге остыли и почернели. Ощущение того, что за ней наблюдают, не отпускало Стеллу, пока она проходила мимо картин под стеклянными взглядами звериных голов, развешанных на стенах. Она остановилась и посмотрела на галерею. Сверху за ней никто не следил, было слишком рано, и остальные еще не проснулись. Немного помедлив, она быстро направилась к входной двери, открыла задвижку и вышла наружу. От холода у нее перехватило дыхание. Она не ожидала такого скачка температуры в это время года, хотя изучила прогноз погоды перед полетом. Но она не предвидела такого количества снега и такой плохой видимости. С крыльца старого дома она даже не могла разглядеть озеро или свой самолет. Поглубже натянув шапку на уши, она двинулась по заросшей тропе сквозь густой туман и тихо падавший снег. Проходя мимо тотемных столбов, посмотрела наверх. Снежинки быстро облепили ее лицо. Ее пульс участился». Она могла бы поклясться, что ворон на большом тотемном столбе смотрел на воду, когда они прилетели сюда. Но сейчас его голова была обращена к дому. Она сглотнула, ощущая тяжелое давление в груди. Налетел порыв ветра, голова и крылья заскрипели и немного сдвинулись с места. Это всего лишь ветер. Верхняя часть тотемного столба может вращаться. Вероятно, ее вырезали и разместили там позже остальных фигур. Она пошла дальше, но не могла избавиться от ощущения враждебного взгляда птицы. Ветер снова задул сильнее, и тотемный столб отозвался протяжным скрипом. Стелла оглянулась через плечо. Ворон повернулся к ней, как будто следя за ее передвижением. Она вспомнила слова, которыми Натан и Моника обменялись перед высадкой. «Похоже на оверлук». «Что? Тот жуткий отель из романа Стивена Кинга?» Стелла передернула плечами, но не смогла подавить образ древесных крон, подступавших ближе и смыкавшихся над заснеженным домом. И зачем были установлены эти тотемы? У берега туман был еще плотнее. Озеро казалось невидимым. Она не могла разглядеть не уходящий в воду причал «Не свой самолет». Слева послышался какой-то шум и намек на движение. Стелла круто развернулась и увидела фигуру в черном, возникшую из снежного тумана. «Кто это?» — окликнула она, сердце сильно билось. «Кто там?» Фигура подошла ближе. Это был хирург. Снег густо покрывал его черную вязаную шапку. «Боже, вы меня напугали!» Стелла ничуть не преувеличивала. «Что вы здесь делаете, Стивен?» Он выглядел нервным и растрепанным. «Я... я не мог заснуть. Решил прогуляться по тропе, о которой рассказывал Берт, пока ее еще не занеслось снегом, и посмотреть, ведет ли она к другой бухте. Он смахнул комок снега с плеча и отряхнул свою шапку». В этот момент он был совсем не похож на элегантного пластического хирурга, который еще вчера с рёвом подкатил на своем Ягуаре к автостоянке перед причалом отеля Танденберт. Это не доставило Стели особого удовольствия, но она удовлетворенно отметила, что высокомерный мужчина немного растерял свою былую спесь. Вы что-нибудь обнаружили, — поинтересовалась она. Он покачал головой. «Да, тропа вела к бухте, но это просто другая бухта. Там нет ничего особенного. Но тропа идет дальше и исчезает в лесу. А как насчет вас? Что вы делаете здесь в такую рань, Стелла?» «Решила сходить к гидроплану. Я хочу еще раз осмотреть рацию при свете дня и убедиться, что я смогу починить ее». Он стер влагу с лица, его нос покраснел и оттуда текло. «Думаете, вам удастся это сделать?» «Это зависит от повреждений». Его лицо исказило тревога. «Возможно, у Берта получится», — сказал тот, кто умел чинить человеческие тела, но сейчас казался бессильным и напуганным. Он говорил, что работал механиком. «Вполне может быть. Он работал с автомобилями, а у меня есть некоторый опыт работы с авиационным оборудованием. Я спрошу его». Она повернулась, собираясь уйти, но доктор колебался, как будто хотел сказать что-то еще. «Послушайте, Стивен, все будет в порядке», — сказала она. «Даже если мы не починим рацию, все остальное на самолете находится в исправном состоянии. У нас осталось достаточно керосина, у нас хватает запасов, чтобы еще несколько дней прожить в доме. У нас есть кровь, вода и тепло». Как только минует штормовой фронт, мы улетим отсюда. На его лице отразилось нечто похожее на благодарность. Я могу помочь. Было бы великолепно выпить горячего кофе. Его лицо помрачнело, в глазах снова блеснул вызов. Кофе для всех, добавила Стелла. Ради поднятия общего духа. Когда просыпаешься и чуешь запах свежезаваренного кофе, это очень помогает. Он кивнул. «Да, полагаю, вы правы. Пойду поставлю чайник. Я видел в буфете жестянку с быстрорастворимым кофе». Когда Стелла приблизилась к воде, стеснение в груди вернулось с новой силой. Причал криво уходил в туман, но она не видела силуэта своего самолета. Она торопливо пошла вперед, поскользнулась на влажной замшелой доске и едва не упала, но успела сохранить равновесие. Вскоре она оказалась там, где пришвартовала самолет. Ничего! Ее сердце гулко застучало в грудную клетку. Единственным признаком присутствия Хэвиленда были желто-красные причальные канаты, свисавшие в воду там, где она закрепила их. Ночью был сильный ветер, задувавший от берега. Мог ли самолет отвязаться и уплыть из-за качки и трения причальные столбы? Нет. Ни за что. Она умела вязать узлы и хорошо знала, как нужно швартовать гидроплан. Резкий выброс адреналина заставил ее выпрямиться. Она поспешно сняла перчатки, убрала их и подтянула один из канатов. Ее руки быстро замерзали в ледяной воде. Вскоре показался конец каната, перерезанный острым клинком. Стелла взялась за другой канат и потянула на себя. Результат оказался таким же. «Пропади все пропадом!» Она застыла на месте, когда почувствовала, что кто-то вышел на причал, быстро развернулась и подняла голову. Это был Берт, идущий к ней. «Боже, вы меня испугали!» «Где самолет? спросил он. Стелла выпрямилась в полный рост, держа в руках обрезанные концы мокрых канатов. «Его нет», — ответила она. «Гидроплан пропал». Кто-то обрезал швартовый и при том ветре, который был ночью, его могло унести на несколько миль от берега. У нас больше нет способа выбраться отсюда. Берт ошарашенно посмотрел на концы канатов. Он провел рукой по лбу и вгляделся в туман, как будто ожидал, что погода улучшится и можно будет увидеть гидроплан, пляшущий на волнах. «Он не мог уплыть далеко», — выдавил он. Стелла выругалась и бросила в воду концы канатов. «Хорошая догадка, Берт. Очень хорошая. Вчера вечером и ночью штормовой ветер задувал от берега. Разве вы не видели с воздуха какое-то длинное озеро?» «Этот ветер», — она указала на озеро, «дул прямо с севера по центру водоема длиной 50 километров». «Но почему кто-то сделал это?» — спросил он. «Из-за того стежка. Вот почему. Вы забыли все, что было сказано вчера вечером. Кто-то хочет наказать нас. Я проснулась с надеждой, что это неправда, но теперь это чертовски реально. Мы заперты здесь. Ни мобильной связи, ни рации, ни способов выбраться». Берт посмотрел на дом. Я имел в виду другое медленно сказал он: Кто из нашей группы мог это сделать? И если здесь больше никого нет, если никто не шастает по лесу, то кто-то из нас обрезал эти канаты. Стало похолодело, когда смысл сказанного в полной мере дошел до нее. Ее мысли заметались в разные стороны, пока она пыталась догадаться, кто мог это сделать, поскольку это коренным образом изменяло ситуацию. До сих пор у них был выход, был способ вернуться домой, связующее звено с нормальной жизнью. Теперь оно пропало. Как говорила Джеки, убийца может быть среди нас. Стелла сердито смахнула снег с лица. Ее руки немного дрожали. Но тогда у него нет стратегии отступления, верно? Потому что если он поубивает нас, как он сам выберется отсюда? Без самолета, без рации. Может быть, ему не нужна стратегия, Стелла. Вспомните судью из романа Агаты Кристи. В конце концов он совершил самоубийство. К ее глазам подступили жаркие, жгучие слезы. Возьми себя в руки, Стелла, черт возьми! Возьми себя в руки! Это же ты советовала им не ударяться в панику. Она набрала в грудь побольше воздуха и снова посмотрела на озеро, потом на канаты, болтавшиеся в воде. Нужно было успокоиться и все взвешенно обдумать, составить план. Но ее самолет... Ее центр поддержки и зона комфорта теперь был недоступен. Он пропал. В самом деле пропал. И это осознание больше всего страшило ее. В каком-то смысле самолет был ее жизнью. Он определял ее как пилота, он давал ей свободу действий. А теперь они оказались в настоящей ловушке, и она не видела выхода. Ее уверенность уплыла по ветру вместе с самолетом. Она посмотрела на Берта, но тот отвлекся и глядел куда-то на причал за ее спиной. Стелла медленно повернулась туда. Снег на дальнем краю причала был в красно-розовых пятнах. Кровь! Она быстро подошла к красному снегу, опустилась на корточки и прикоснулась пальцами к темному пятну. Кровь уже загустела и была липкой на ощупь. Много крови. Она поднесла пальцы к носу. «Это кровь?» — спросил Берт. «Я думаю, да». Она поднялась на ноги. «Берт, нам нужно собрать всех внутри. Нужно убедиться, что с остальными все в порядке». Телла постаралась как можно быстрее пойти по шатким и скользким доскам причала, а потом побежала по тропинке к дому.